Глава 9. Хотя и не ставила перед собой задачу быстрого передвижения, наш отряд намного опередил остальную часть уцелевшего войска. Одиночки и небольшие группы задерживало в пути необходимость находить себе пропитание. Когда мы сбавили темп перед Гоей, всё больше и больше людей стали нагонять нас, но лишь немногие решили присоединиться. Уже было заметно, что мой отряд отличается от других. И это путало. По моим подсчётам, от нашей прежней армии осталось около 10.000 человек. Сколько доберётся до Гои, если Таглиуса будет сопутствовать удача, примерно половина. Мы были уже не на своей территории. В 40 милях от Гои и Мейда, на земле, исторически принадлежавшей Таглиусу, я велела остановиться, разбил постоянный лагерь и окружила его рвом. На северном берегу чистого ручья, луг, южный берег покрыт лесом. Вполне подходящее место, удобно. Я планировала передышку, обучение войска до тех пор, пока фуражиры не опустошат всё окрегу. В последующие дни, примкнувшей к нам беженцы принесли сообщение о вражеской кавалерии, преследовавшей их. Через час после того, как мы приступили к устройству лагеря, Мне было доложено, что на южной окраине леса появился дым. Я прошла примерно с милю и увидела клубы дыма со стороны деревни, расположенной примерно в 6 милях вдоль дороги. Надо обдумать ситуацию, чем это нам грозит неприятностями, а вдруг удача вряд ли, учитывая сложившуюся в данный момент обстановку. Из сумерек вынырнул Нараян. Госпожа, это люди хозяев теней, они устроили лагерь с южной стороны леса. Завтра они обнаружат нас, а твоего оптимизма не осталось и следа. Я задумалась над этим известием. В отряде знают? Да, уже передают эту новость друг другу. Чёрт, ну ладно. Поставьте вдоль рва надёжных людей. Убейте любого, кто попытается бежать. Пусть за всем этим проследит Рам, а вы возвращайтесь сюда. Хорошо, госпожа, Нараян шмыгнул прочь. Иногда он напоминал мне мышь. Скорее он вернулся. Они ворчат. Ну и пусть. Пусть себе ворчат, лишь бы не дезертировали. А люди хозяев теней знают о нас. Нараян пожал плечами. Я хочу знать. Поставьте пикет в четверти мили от края леса. Десятка-два надёжных ребят. Пусть не мешают продвижению вражеских разведчиков на север. Но на обратном пути те должны попасть в засаду. Пусть боятся угрозы нападения. Те, кто ни на что другое не годен, отправьте строить вал вдоль ручья, засталбейте участок на том берегу, заточите копья. Там нет пространства для манёвра, им придётся идти на пролом. Отдав распоряжение, немедленно возвращайтесь. В подобной ситуации лучше всего заняться делом, чтобы не впасть в панику. Райан, подождите, окликнула я его. Выяснить, умеет ли кто-нибудь обращаться с лошадьми. Кроме Майкс Какунов, в отряде было спольдёжено лошадей, отбившихся от табуна и пойманных нами. За моими ухаживал Ра. Я научил его этому. Ездить верхом в тагли осе умели только гуниты, то есть высшая каста, и богатые шадариты. Рабочим скотом служили буйволы и волы. Нараян вернулся уже в 10:00. Тем временем я понаблюдала за поведением своих воинов и осталась довольна. Никакой паники или ужаса, лишь естественная настороженность. Люди были явно уверены в том, что если останешься в отряде, шансов уцелеть у тебя больше, нежели в случае дезертирства. Моего гнева они опасались больше, чем врага, пока что только призрачного. Отлично. Я также посмотрела, как ведут с работы на внешней стороне насыпи. А затем отправилась переговорить с Нараяном. А теперь мы навестим их лагерь, сказала я ему. Мы? Его ухмылка на сей раз была искусственной. Я имею в виду вас и себя. Хорошо, хотя я чувствовал бы себя спокойнее, если бы мы взяли Изентру. А он может тихо передвигаться. Я с трудом могла представить себе, что такая туша способна двигаться незаметно. Он будет как бышка с пожар. Так, да позовите его и поспешите. Нам нужна полная темнота. Нараян, как-то странно посмотрев на меня, отправился за Зендху. Миновав караульных, мы пересекли ручей. Нараян и Зендху шли по лесу крадучись, словно всю жизнь передвигались подобным образом. Наши дозорные были застигнуты ими врасплох. Они сообщили нам, что со стороны противника вылазок пока не было. Искайке самоуверенные, проворчал Зенху. Впервые он при мне осмелился высказать своё мнение. Может, они просто непроходимые тупицы. До сих пор армия хозяев теней поражала меня лишь своей многочисленностью. Их костры мы увидели раньше, чем ожидали. Они расположились среди деревьев. Эту возможность я упустила из виду. Чёртовски неосторожно с их стороны. Мараян робко коснулся моей руки и выдохнул мне в ухо: "Там их двое. Подождите здесь". Он словно привидение скользнул вперёд, а затем также незаметно вернулся. "Их двое, оба спят как убитые. Идите осторожно. Мы прокрались туда, откуда я могла увидеть то, что хотела". В течение нескольких минут я изучала расположение их лагеря. Затем с удовлетворением сказала: "Пошли". Один из дозорных проснулся. В тот момент, когда Зинху проследовал мимо, тот приподнялся. На его широкую обнажённую спину падал свет от костра. Рука Нараяна метнулась к талии, затем вверх, словно он держал плеть. Потом запястье его изогнулось, и через мгновение чёрная ткань змеёй обвела шею дозорного. Наран задушил его в какую-то секунду, так что даже не разбудил другого. Со вторым расправился Зинху с помощью своей алой трепицы. Теперь я поняла, для чего они носили набедренные повязки. Это их оружие. Мараяна Зинху уложили свои жертвы так, что те казались спящими. Правда, их языки слишком вылезли наружу. Мои спутники шептали над телами что-то похожее на ритуальные молитвы. "Зинху, останьтесь тут", велела я. "Предупредите нас, если трупы обнаружат". Нараян, идёмте со мной. Я спешила, пока было темно. Когда мы добрались до лагеря, я сказала Нараяну: "Ловково это проделали. Я тоже хочу научиться этому фокусу с трепицей". Мои слова его удивили. Он не ответил. "Соберите 10 лучших групп, вооружите их, а также позовите человек 20 из тех, кто, по вашему мнению, лучше всех умеет обращаться с лошадьми. Рам Грам явился в тот момент, когда я занялась своими доспехами. Он выглядел озлобленным. "В чём дело?" Тут я увидела, что он сотворил с моим шлемом. "Это ещё что такое, чёрт возьми? Ведь я просила вас почистить, а не ломать его". Он ответил, стесняясь, словно мальчишка. "Этот шлем имитация образа киды, госпожа. От него за её ебёт был жес недав, понимаете? И в этом обличии она выглядела ибда так". В следующий раз надо спрашивать: "Помогите мне одеться". Через 10 минут я стояла среди воинов, созванных на Раяном по моему приказу. Мы намеренно атаковать их. Сейчас нам не требуется ни победа, ни слава. Наша задача отбить у них охоту нападать на нас. Мы наступаем, устраиваем маленький переполох, а затем отступаем. Рисуя на земле возле костра, я описала место расположения лагеря. И наметила тактику боя. Здесь входим, там выходим. Не тратьте время на борьбу с ними. Убивать не обязательно, достаточно просто ранить, потому что мертвеца можно бросить на месте. Раниный же становится бременем для остальных. Что бы ни случилось, не выходите за дальние границы их лагеря. Мы отступим, как только они начнут перегруппировку. Хватайте любое оружие. Рам, поручаю вам лошадей. Запасайтесь, если они оружием, то хотя бы едой. Это касается всех. Но ни в коем случае не рисковать жизнью ни своей, ни товарищей, только ради того, чтобы побольше захватить. И последнее: постарайтесь как можно меньше шуметь. Нам конец, если они нас обнаружат. Райан доложил, что убитых караульных пока не обнаружили. Я отправила его вперёд, чтобы он и Зентху пополнили список своих жертв. На поступках лагеря, примерно в 200 ярдах, Отряд разбился на мелкие подразделения. Когда 120 человек двигаются одновременно, как бы осторожно они ни шли, их всё равно будет слышно. Я понаблюдала за лагерем и заметила некоторое оживление. Похоже, что наступил момент смены караула. Подразделение Рама присоединилось к нам. Я надела шлем, повернулась спиной к своим и направилась к единственному шатру, имеющемуся в лагере. Дина Верника расположился их командующий. Вынув из ножен меч, я кружила себя медвежьими огоньками. Лезвие меча сверкало огнём. Значит, сила возвращается ко мне. Несколько южан проснулись с разинутыми от удивления ртами. Мои воины ворвались в лагерь, сокрушая всё на своём пути. Повалив какого-то типа, я добралась до шатра и, откинув полог, лицом к лицу столкнулась с выбежавшим на шум командиром. Держа обеими руками меч, я размахнулась и отрубила ему голову, схватив её за волосы, высоко подняла над собой, оглядывая лагерь. Южане даже не пытались защититься. Должно быть, человек 200 из них уже было убито. Остальные, очевидно, скрылись. Неужели мне так легко удалось справиться с ними? Подбежали Зиндхуина Раян. Еопа спередо мной на колене стали биться головой о землю, опять бубня свои молитвы. Между деревьями хрипло каркая летали вороны. Мои люди носились по лагерю, рубили и кололи налево направо, дав волю накопившемуся за ночь страху. Нараян, проверь, что делают те, кто уцелел, и побыстрее, пока они не вздумали устроить нам контратаку. Зенху, помогите мне обуздать этих воинов. Нараян убежал. вернулся через несколько минут. Они в четверти мили отсюда, у дороги. Утверждаю, что на них напал сам дьявол. Возвращаться не хотят. Их командиры говорят им, что они не выживут, если не вернутся назад в лагерь. Это правда. Может предпринять ещё одну дьявольскую атаку. Я собрала людей, и мы неровной линией двинулись к краю леса. На раяны Зендху пошли вперёд. Им было велено дать знак, если южане вздумают атаковать. В этом случае мы бы отступили. Вернувшись, Нараян сообщил, что южане расправились со своими командирами. Улыбку судьбы услышала ячейка шёпот. Надо будет ближе познакомиться с этой чертовкой Киной. Должно быть известная личность. Странно, что мне до сих пор не приходилось о ней слышать. И вот мы в захваченном лагере удалось раздобыть ему необходимых вещей. Аран, соберите остальных, пусть принесут Коля воткнутые в насыпь. Нараян, подумайте, кто не заслужил оружие. Теперь найдётся немало желающих заполучить его, а оружие должно быть свидетельством доверия, наградой за заслуги. Произошли существенные перемены. Можно подумать, мы одержали победу подобную той, что была при Гое. Даже те, кто не участвовал в операции, почувствовали себя увереннее. Это ощущалось в общей атмосфере лагеря. В этих людях пробудилось новое самосознание. Они гордились тем, что каким-то образом были связаны с этой отчаянной вылазкой и должным образом оценили моё руководство. Я со своей стороны усердно внушала им мысль о том, что скоро все они станут частью огромной силы. Эту идею необходимо было укрепить в их сознании, сочетая с подозрительностью и недоверием ко всем, кто не принадлежал к отряду. Чтобы выковать молот, нужно время. У меня его было явно недостаточно. Годы, да нет, десятилетия уходят на то, чтобы создать войско, подобное чёрному отряду. Я же пыталась сотворить что-то вроде моего золотого молота, нечто яркое и в то же время эфемерное. Смертельное леж для непосвящённых и невежественных. Настал момент для церемонии, отделяющей их от остальной части мира, кровавого ритуала, который связал бы их друг с другом и с самой. Я велела, чтобы колья снасопи установили вдоль дороги к югу от леса. Затем приказала обезглавить всех убитых южан, а головы их водрузить на эти колья. Вознавядания тем, кому вздумалось были лелеять подобные амбиции. Нараяны Синтху были в восторге. Они взялись за моё поручение с огромным энтузиазмом, причём без видимого отвращения. Меня это также ничуть не трогало, и не такое видывало.